Глава 13 Как в роще той старой Соколиха сидела, Соколиха сидела, Да на смерть свою глядела. Берег был усыпан мелкими хрусткими ракушками. Глаша шла осторожно И старалась не наступать на них, Но под ногой то и дело Хрумкал тоненький панцирь. Невольно вспоминался сон Про мертвецов в реке, И Глаша казалось, что она идет не по ракушкам, а по человеческим костям. Глаша брезгливо вздрагивала и обливалась холодным потом, но упорно шла вперед, ругая себя за излишнюю впечатлительность. Ступать мимо становилось все труднее, хруст сопровождал каждое движение. Невесть, откуда взявшийся ветер, застонал в проводах, и Глаша не выдержала. Она остановилась, глубоко вздохнула и повернулась в сторону деревни. Глеб говорил, что к деревне идти проще для человека. Чует родные безопасные стены и легче на душе становится. Так может, если повернуться лицом к деревне и немного так постоять, тоже легче станет. Но Глаше легче не стало. Перед ней, уперев в землю покосившиеся стены и подслеповато щурясь наполовину забитыми окнами, стояла ведьмина Мазанка. Ветер трепал обгорелую яблоню, хлопал повисшей на одной петле ставни и скрипел калиткой, точно приглашая во двор. Глаша отшатнулась, глаша отшатнулась, снова ощущая под ногой хрусткие панцири. Развернулась и бегом кинулась прочь. Казалось, ветер доносил до нее сиплый, точно и сохший голос ведьмы, но остановиться и прислушаться было страшно. Опомнилась Глаше уже на мосту. Вздрогнула с опаской приглядываясь к темным волнам. Мертвецов, разумеется, не было, и Глаша, снова отругав себя за то, что вздрагивает из-за каждого шороха, направилась к дожидающимся ее коровам. Те безмолвно столпились возле моста и на каждый ее шаг кивали головами. Когда ноги Глаши коснулись земли, с места сдвинулась зорька. Она подошла вплотную, положила, как вчера, голову на плечо девушки и с облегчением фыркнула. «Вы зачем сюда пришли?» Глаша трепала зорьку и разглядывала рощу. Она еще не видела ее днем с этой стороны и с трудом узнавала место их с Глебом ночной прогулки. За рябыми березами сквозили крыши колхоза. Ветер, который испугал ее возле ведьминой мазанки, здесь притих и нежно играл голубой лентой, привязанной на третье от моста березки. Коровы немного постояли и снова склонили морды к траве. «Нет уж, нет уж!» Глаша решительно хлопнула зорьку по гладкому боку. «А ну, марш к броду! Нечего здесь траву щипать!» Коровы недовольно замычали и медленно потянулись вдоль берега. Глаша потрепала подошедшую бурку и усмехнулась. «И чего вы сюда пришли? Будто трава здесь вкуснее!» Бурка посмотрела на нее и кивнула. Следом за ней закивали остальные – И Глаша вздрогнула. Знала она, что привычные команды животные могут понимать и выполнять. Но чтобы на вопросы кивать... А коровы тем временем кивать перестали и снова вернулись к траве. Да так жадно, точно желали на всю жизнь насытиться. «Вы опять за свое!» Глаша сбросила оцепенение и сердито толкнула Бурку. «Хватит есть уже! Идите уже! Пастух ваш вон как беспокоится!» «Вот сам бы и пришел», — почудилась Глаше, когда Бурка недовольно тряхнула головой и все-таки пошла дальше. Страшно стало Глаше, что ответ коровы чудится, но виду не подала, а лишь снова заговорила. «Боится он через мост ходить, да к приближаться. И вы раньше тоже, говорят, не пасли здесь. Так чего ж сейчас пришли? Так кроща теперь твоя...» «Чего ж бояться?» — фыркнула Зорька, и Глаша поплохела. Она прислонилась спиной к дереву и прикрыла глаза руками. В темноте по ладоням тонкими нитями ткнулся растительный узор. «Чего ты?» — влажная морда ткнулась ей в живот, обдала теплым фырканьем и приняла стереться о локоть. «Сама же спросила». Глаша отняла руки от лица и увидела перед собой морду Зорьки. Корова большими умными глазами смотрела на нее и кивала в сторону брода. Устала просто. Вздохнула Глаша тяжело. Выпрямилась и пошла вдоль берега, приглядывая, чтобы коровы не разбредались. Больше заговаривать с ними она не решалась. Но на руки свой взгляд то и дело бросала. Узоры на запястьях опять выступили. И теперь светились точно фосфорные. По ладоням обвивая линию жизни, тянулся тоненький, едва различимый вьюнок. Чем дальше уходила она от рощи, тем бледнее казались узоры. Возле брода они вовсе пропали. И, подстегивая коров, Глаша уже сама сомневалась, были рисунки или только почудилась от усталости да от сказок местных. Немного расслабившись, она похлопала Зорьку по боку. «Не ходите туда больше!» — Дядька Василий переживает. — Дождемся, пока мост откроешь, — ответила корова и шагнула в воду. Вслед за ней, мотая головами и недовольно фыркая, потянулись остальные. А Глаша опустилась на берег и схватилась за голову. Коровьи копыта вспарывали воду, нарушая ее мерное течение, и река с негодованием обдавала их брызгами и подсовывала под ноги скользкие камни. Коровы испуганно мычали и оглядывались на Глашу, но та голову опустила и не замечала уже ничего. Весь день сплелся в тугой жгут странных совпадений и надуманных страхов, и Глаша начинала казаться, что жгут этот вот-вот обовьется вокруг ее шеи и затянется. «Глашута, спасибо тебе, милая!» Дядька Василий погладил ее по голове, дождавшись коров, И увидев, что Глаша сама перебраться уже не может, он перешел за ней. «Совсем умаялась!» Глаша грустно кивнула. «Перенести тебя на закорках!» Усмехнулся дед. «Ты, кажись, не тяжелая!» «Сдюжу!» Глаша с благодарностью посмотрела на старика, но покачала головой. «Я по мосту вернусь!» Здесь речка больно сердитая, пастух заволновался. «Да как же ты одна по мосту-то такая уставшая пойдешь? Да и далеко возвращаться. Не хочешь, чтоб я нес? Так посиди, чуток, я за кем сбегаю. Глеб Харитоныч уж верно приехал». Глаша поднялась. Ей вдруг до боли захотелось в рощу. Так и потянула ее туда, точно корову за веревку. «Мне еще в рощу надо, там отдохну, да перейду потихоньку». Дед Василий еще что-то бормотал, но Глаша не стала слушать. Она развернулась и почти бегом бросилась в сторону моста. Роща была неспокойна. Ветер до этого тихий и кроткий, яростно трепал березы, точно веники из них наломать силился. Река хмурилась рябью и сердито бросалась на опоры моста. Глаша прильнула к повязанному лентой дереву, Тонкий сарафан плохо защищал от холодного, забирающегося под куртку ветра. Босоножки, которые она в попыхах и не подумала сменить на кроссовки, пропитались водой и грязью, и точно мрамор морозили ступни. Давно у нее не было такого утомительного дня, даже здесь, в деревне. Хотелось обернуться кольцом вокруг деревца и уснуть, и только холод да ветер удерживали на ногах. Глаша прижалась к дереву щекой и крепко обняла его. Сквозь шум ветра она слышала слабый шепот, только слов никак разобрать не могла. Глаша заткнула второе ухо и стала вслушиваться. До нее долетали обрывки слов и протяжные стоны, и чем сильнее она прижималась к стволу, тем больше казалось Глаше, что это шепчет и стонет дерево. Шершавая кора больно впилась в щеку, но Глаша продолжала слушать. Ей вдруг показалось неимоверно важным услышать, понять, о чем шепчет дерево. Ветер сердито дернул ее за косу, заставляя открыть глаза. Голубая лента, которую она вчера повязала, испуганно цепляясь за обломанный сучок, сились удержаться. Новый порыв ветра подхватил ее и понес к реке, оставляя на дереве жалкую ниточку. Роща зашумела еще беспокойнее. А Глаша вдруг рассердилась. Оттолкнувшись от дерева, она бросилась ловить ленточку, не видя ничего вокруг себя, и остановилась только тогда, когда услышала скрип калитки. Она стояла перед обгорелой яблоней возле ведьменной мазанки, запыхавшаяся после бега и окончательно выбившаяся из сил. Лента дрожала на верхушке дерева, яблонь стегала обгоревшими культями веток, путая ленту и норовя дотянуться до незваной гости. Глаша попятилась, все еще пытаясь отдышаться, и, не понимая, с чего вдруг она так бросилась за этой лентой, можно было привязать другую. Какая дереву разница? Но ее точно подстегнула неведомая сила, заставляя, сломя голову, бежать через скользкий мост, да врываться на чужой двор. И теперь она озиралась в поисках палки, которой можно было снять ленту. Горлица пролетала, да в гнездо Глаша повернула голову и увидела в деревнях сухую старуху. Та смотрела на нее выцветшими глазами и шелестела беззубым ртом. «Здравствуйте, Ефросинь Ильинишна!» — улыбнулась Глаша, а сердечко так и выскакивало из груди, так и гнало ее прочь. «Простите, что потревожила! Ветер ленту унес, да на яблоню вашу закинул!» Старуха растянула сморщенные губы в улыбке. Соколиха старая умирать собиралась. Да гварлица молодая рядом оказалась. У Глаши мороз по коже пошел от ее слов, а перед глазами все поплыло. Вспоминала сон недавний, испугалась пуще прежнего. Силится бежать, да ноги не слушаются, едва не подгибаются. А старая ведьма смотрит, не моргнет, да все шепчет что-то. «Последняя охота!» «Слаще вешнего мёда!» Старуха шагнула вперёд и точно во сне подняла костлявую руку. Глаша вскрикнула и снова попыталась бежать, но запуталась в корнях яблони, а крик заглушил ветер. Старуха же быстро зашептала, шевеля пальцами. «Стану не молясь, выйду не крестясь, из двери в двери, из ворот ворота, через мост до реку пройду без креста!» И Глаша точно криком собственным подавилась. Стоит, ни вздохнуть, ни с места сдвинуться не может. А старуха к ней новый шаг сделала, да еще быстрее зашептала. Через мост до реку, в рощу прямиком, По траве зеленой пройду босиком, Как той роще старой соколиха сидела, Соколиха сидела, да на смерть свою глядела, На смерть свою глядела приговаривала. «Ох ты, смерть моя, смертушка, ты по что-то пришла ко мне». «Уходи да за семь холмов, уплывай да за семь морей, дай мне в небе вольном налетаться, дай в воде ключевой накупатися». Из-под яполни выпал с холодной вязкий туман и будто веревками охватил Глаши ступни, да вверх по ногам потянулся. Сердечко затрепетало в груди, рванулось вверх, закололо, заныло, в самые уши застучало, словно дозваться до Глаши пыталась, да только шепот ведьмин все заглушал. Как в ту рощу темную горлица прилетала, горлица прилетала, песню запевала. Услыхала соколиха старая, песню горлицы до да молодушки. Зашептала соколиха старая, таковы слова своей смертушки». «Ой ты смерть, моя смертушка-кручинушка, не бери ты себя меня старую, а возьми ты взамен горлицу-молодушку, не летать ей в рощи утренней, не певать ей песни звонкие, ты схвати ее за тонкую шею, остуди ее ретевое сердце, как падет точный камень горлица, стрепенется соколиха старая, да поднимется в небо синее, будет ветру снова подругой, ветру буйному да подругой, темной рощей да хозяйкой». Потемнело в глазах углаши, Подкосились ноги, упала она на корни жесткие, вздохнуть силится, а сердечко бедное надрывается, выстукивает, и ярко-ярко вдруг вспомнилась глаше, сказка про горлицу и соколиху, что рассказывала им с когда-то бабка Агафья. Не хотелось горлицу умирать, не дала на соколихе подняться светки, прошептала слова волшебные и спаслась от смерти лютой. Кое-как вздохнула Глаша, Уперлась землю руками, Да зашептала губами онемевшими. С горлицы на соколиху Впереди все лихо. Зашипел туман, заклубился, За руки да за ноги схватывая, Да только не стало в нем уже прежней силы. Поднялась Глаша на ноги И бросилась прочь с ведьминого двора, На силу до дядькиного дома дотащилась, На кровать повалилась, А зноб ее так и бьет, А в ушах голос ведьмин все шепчет что-то недоброе. Закрылась Глаша одеялом с головой. Бормочет слова сказочные. Сама уже не знает, зачем. А знов все сильнее. Уж и вовсе не понимает Глаша. Где она? Да что с ней? Чудится ей, что не убежала она. А так и сидит под горелой яблони. Да от ведьмы старый взгляд отвести не может. А та все бормочет. Про горлицу до да соколиху. И по словам ее выходит, что к горлице умирать приходится. Заглянула Аксютка вечером к сестре. «Ужинать позвать!» А та не откликается, и глаз не открывает. Только дышит тяжело, да постель царапает. Кинулась Аксютка будить Глашу, за руку тронула, а та точно печка горячая. Испугалась Аксютка, бросилась за теткой Варварой, но и вдвоем не смогли Глаши добудиться. Собрались было за Глебом бежать, а тот, как почуял, стучит в двери, вошел прямиком в Глашину комнату. Кинулся тоже, зовет ее, по руке гладит. «Не просыпается, бедная!» Потребовал Глеб воды и полотенец, Разложил на столе лекарства и травы, Принялся Глашу водой умывать, Дошептать да что-то. Шевельнулась-то, застонала жалостливо, Точно сказать что-то хочет, Но слов не разобрать вовсе. А Глаше все ведьма чудится, Смеется беззубым ртом, Руки к ней протягивает, Шепчет слова недобрые. Что ж за напасть приключилась с тобой, Милая моя? Глеб лоб ее полотенцем обтер, Губы водой смочил, да принялся травы в руках растирать. «Не как ведьма старая добралась до тебя». Увлажнились губы, зашептали понятнее. Прислушался Глеб, нахмурился, про горлицу и соколиху услышав. «Вот что задумала старуха проклятая. Свой век дожила, теперь чужой к рукам прибрать собирается». Схватил он Глашу за руку, наклонился к самому уху. «Держись за меня крепко, Глашенька». Держись, да ничего не бойся. Не отдам я тебе ведьме, старой. Не отпущу никуда. Сердце ты мое, все ты правильно сделала. Нужные слова вспомнила. Только скажи, что ведьма у тебя отняла? Скажи, Глашенька, какую вещь твою силой или обманом в руки взяла? Заплакала Глаша без слез, заметалась по кровати, вцепилась в руку глеба, дрожит вся, извивается. Ведьма старая ленту с дерева сорвала, да подожгла. И боль такая по всему телу пошла. Точно не ленточка горит. А сама она в этом пламени сгорает заживо. «Ленточка! Ленточка горит!» Закричала Глаша, впиваясь ногтями в руку Глеба. «Потуши ленточку мою!» Вскочил Глеб, распахнул окно. Схватил пучок трав, прошептал что-то над ними, разорвал на мелкие куски, да по ветру пустил. Подхватил ветер травы, закрутил, затрепал и унес прочь. Перестала Глаше кричать, только дышит тяжело, да все про ленточку губами сухими шепчет. А Глеб руку за окно вытянул и снова зашептал. Потом схватил что-то и над Глашей склонился. «Вот она, ленточка твоя Глашенька». Не успела ведьма сжечь ее, лишь кончик подпалила. Повязал он лентой тонкое Глаше на запястье прямо поверх узоров. «Не страшна тебе больше, ведьма старая, не бойся, отдыхай теперь, силы восстанавливай, отвели мы от тебя беду страшную». Улыбнулась Глаша, глаз не отрывая, прижала руку с ленточкой груди, на бочок повернулась и уснула спокойно.